Журналисты, писатели и карикатуристы. Многочисленные журналисты, освещавшие процесс, были размещены примерно в 10 километрах от центра Нюрнберга, в небольшом городе Штайне. Их путь до Дворца юстиции занимал около 22 минут. Журналисты проживали в доме карандашного короля Йогана Фабера, который за невероятно бесвкусную обстановку прозвали «замком ужаса». Многие там жаловались на питание, предоставлявшееся американской армией. И это были необычные капризы. В начале декабря 1945 года в замке ужаса произошла вспышка дизентерии, от которой пострадало более 300 журналистов, проживавших в крайне стесненных условиях. 20 октября 1945 года Сталин лично одобрил список из 24 советских журналистов, для отправки в Нюрнберг. Постепенно советское представительство было расширено до 45 человек. В советский десант входили и маститые писатели Всеволод Вишневский и Леонид Леонов, Константин Федин и Всеволод Иванов, семён Кирсанов и Юрий Яновский. Несмотря на статус, Константин Федин жил в замке ужаса. По дороге в Берлине Он попал в автоаварию и добрался до Нюрнберга только к середине января 1946 года. Корреспондентами на процессе работали как зубры, так и репортеры. Борис Полевой, Давид Заславский, Михаил Долгополов, Юрий Корольков, Василий Величко, Виктор Шестериков и многие другие. Написавший о трибунале множество очерков, Борис Полевой позднее вспоминал. Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Он недоуменно меня спросил, «Как это все понять?» Я ответил, «Не знаю». Судьям было нетрудно разобраться. Состав преступления был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое, как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы. Хотели понять, но не могли. На процессе работал фотокорреспондент Евгений Халдей. Публикации о процессе в газете «Известия» сопровождались карикатурами Бориса Ефимова. В состав советской делегации входили и трое знаменитых карикатуристов творческой группы кукрыниксы Михаил Куприянов, парфирий Крылов и Николай Соколов. Кстати, карикатуристы сидели в зале в 14 метрах от подсудимых. но рисовать им запрещалось, и они вынуждены были идти на такие уловки. Якобы что-то записывали, а на самом деле в быстрых набросках фиксировали лица подсудимых. Место от советской литературы было зарезервировано за лауреатом трех сталинских премий Алексеем Толстым. Но он умер 23 февраля 1945 года. После его смерти самым известным публицистом был Илья Эренбург. К началу процесса он находился в Европе, откуда отправлял в известие свои письма из Югославии. Получив предложение поехать в Нюрнберг, он тут же примчался. Но к тому времени лимит пропусков в здание суда для советской стороны был уже исчерпан. И тогда публицист пригрозил. «Я сейчас же уеду. Пусть станет известно, что Эренбурга не пустили на процесс гитлеровских разбойников». И пропуск тут же нашелся. В Нюрнберге Илья Григорьевич написал несколько очерков. В одном из них говорилось. «Что касается личности подсудимых, то что о них сказать? Перед нами мелкие злодеи, совершившие величайшие злодеяния. Каждый из них душевно и умственно настолько ничтожен, что, глядя на скамью подсудимых, спрашиваешь себя, неужто эти злобные и трусливые выродки обратили Европу в развалины? Погубили десятки миллионов людей. Но если для созидания нужен гений, для разрушения его не требуется. Убить Пушкина мог и дегенерат. Сжечь книги Толстого мог и дикарь. Чувствуешь горячее дыхание истории. Повесят преступников — того требует совесть. Но осудят не только фашистов. Осудят и фашизм. Осудят тех, кто его породил, и тех, кто хочет его воскресить. его предтеч и его наследников. Народы слишком много пережили горя Они не сводят глаз с Нюрнберга. В целом в Нюрнберг приехали 315 журналистов из 31 страны. Из 45 из них представляли Советский Союз. Советских пишущих журналистов, фотографов, кинооператоров и карикатуристов разместили в отдельном здании на территории замка ужасов. ранее служившим местным отделением Мэнасдап. Рядом с домом Фабера располагался американский бар, ставший популярным местом отдыха представителей всех стран. Журналисты были обеспечены условиями для работы. Они располагали специальным транспортом, доставлявшим их до суда. Они могли слушать заседания как в самом зале, так и в специальной комнате. В день журналисты отправляли своим агентством до 120 тысяч слов. печатавшихся затем в виде статей и новостных заметок по всему миру. За время процесса были написаны тысячи газетных статей, сделано 25 тысяч фотографий, снято несколько десятков фильмов. Режиссер Роман Кармен позднее рассказывал, «Американские журналисты буквально дорвались до такого состояния, что строчили и строчили без конца. У американских корреспондентов очень интересная система письма. У нас делается так». «Мы уходим из зала суда», потом Вишневский, Полевой или Всеволод Иванов пишут корреспонденции. ТАСС дает подробный почти стенографический отчет. А писатели, журналисты, приходят после заседания в свою рабочую комнату и пишут. Американский корреспондент выхватывает что-то. Защитник Геринга требует то-то и то-то. Трибунал ему в этом отказал. Поднял листок уже на телеграфном бланке. Сразу к нему бесшумно несется курьер и несет листок на телеграф. Снова он пишет «Тот, припертый к стене, то-то и то-то». И так он в течение заседания дает десятки телеграмм, которые тут же ложатся на стол редактора, а потом из этого уже монтируется статья. Советские журналисты подобную погоню за жареным порицали. А вот американцы спокойно могли ведь написать утку про то, что советский обвинитель, генерал Руденко, якобы пытался застрелить Германа Геринга. Но и западная пресса не была монолитной. И политика газет, конечно же, разнилась. Среди западных журналистов, работавших в Нюрнберге, имеет смысл выделить корреспондента United Press International Уолтера Кронкайта, который потом стал легендарным телеведущим вечерних новостей CBS, бравшим интервью у президентов и имевшим колоссальный уровень доверия у американцев. Или, например, Вилли Брандт, он родился в Любике, и его звали Герберт Эрнст Карл Фрам. После прихода к власти нацистов он бежал в Норвегию, и на процессе он был в пресс-пуле как норвежский журналист. Печатался он под псевдонимом Вилли Брандт, а в 1948 году официально взял себе это имя. А в 1969 году ему суждено было стать канцлером Германии, тем самым кто в декабре 1970 года, находясь с государственным визитом в Польше, преклонил колени перед памятником героям и жертвам Варшавского гетто. Интересную историю, связанную с журналистами, рассказала переводчица Ступникова. Один из аккредитованных на процессе корреспондентов, не помню, то ли французский, то ли английский, ну уж, конечно, не советский, решив, очевидно, что он без труда сможет перехитрить даже самую бдительную охрану. приклеил на пропуск фотографию своего любимого мопса, спортивной шапочке и при галстуке. С этим пропуском корреспондент, без каких-либо затруднений, миновал контроль и к началу заседания был в зале суда. Мне неизвестно, какое именно выиграл он на этом деле пари, однако все знакомые, и его, и мопса, уверяли, что причина тут вовсе не в недостаточной бдительности охраны. Дело в том, что этот корреспондент и его мопс были, как это часто бывает с хозяевами и их собаками, очень похожи друг на друга. но ну, просто одно лицо. Поэтому не следует сомневаться в надежности американской военной охраны. Тем более, что, как бы то ни было, повторить этот трюк больше никто не решился.